Глава пятая Покинув Голден Сквер в то утро, Холдсворд не знал, возьмется ли за поручение леди Анны. Он не мог вычеркнуть из памяти лицо Эленор Карбери. Джон медленно шел к реке. Только дойдя до Стренда, он осознал, что миссис Карбери неким не вполне ясным образом напоминала ему Марию. Мария была светлокожей и миниатюрной — а миссис Карбери — смуглой и высокой. Но обе женщины обладали схожим телосложением и схожей манерой смотреть прямо на собеседника. На стренде было полно шума. Джон медленно пошел в сторону Сити. После всего, что случилось, он очень устал. Ему пришлось остановиться на Ладгейт-Хилл, где три пары портшезов и их носильщики переплелись друг с другом. Портшезы опасно раскачивались, носильщики ругались, а обитатели портшезов стучали по стеклу, причем один из них еще и вопил. Сквозь шум Холдсворд услышал за спиной свое имя. Он обернулся и увидел миссис Фармер с двумя корзинами на локтях. Лицо ее было розовым, кожа влажной от жары. «Мадам, добрый день». Холдсворд попытался поклониться, но толпа ему воспрепятствовала. «Я искала вас сегодня утром, сэр», — сообщила она, «но вы выскользнули из дома, когда я еще не проснулась. Я привык рано вставать. Позвольте поднести ваши корзины». Она сунула ему покупки. «Я хочу поговорить с вами, мистер Холтсворд. Здесь не место для этого разговора. Давайте перейдем дорогу, я направляюсь домой». Миссис Фармер просочилась мимо неподвижной повозки и экипажа и невредимой очутилась на противоположной стороне дороги. От природы она была невысокой полной женщиной, с похожим на клюв носом и крошечным подбородком. Благодаря скромной помощи Неда она стала еще более полной, чем обычно, поскольку носила их первого ребенка и должна была разрешиться через месяц или около того. Холдсворд последовал за ней, восхищаясь тем, как женщина шагает среди пешеходов по безупречно прямой линии, как будто они были Красным морем, и небесный глаз заверил ее, что они расступятся перед ней». Ведя за собой Холдсворта, она свернула на Ньюбридж-стрит, уводя его в сторону. Если он куда-то и направлялся, то на Лиденхолл-стрит. Когда они проходили мимо тюрьмы Брайдуэлл, миссис Фармер остановилась так резко, что Холдсворт едва не налетел на нее. «Вы видели сегодня мистера Фармера, сэр?» «Да, видел». «Ему представилась возможность упомянуть, что вскоре нам понадобится ваша комната?» «Нет, мадам». «Нам обоим жаль, что так вышло», — небрежно бросила миссис Фармер. «Но когда родится ребенок, комната понадобится няня. К тому же я уверена, что вы и сами мечтаете перебраться в более удобное место». Холдсворт не стал спрашивать, чем и для кого более удобное. Вместо этого он слушал заунывный грохот и ляск ступательных колес и глядел сквозь тюремные ворота на кучку бродяг, которые щипали паклю под сводами галереи. Он не хотел стать одним из них». И в работный дом тоже не хотел. «Вы очень скоро найдете новое жилье», — заверила его или даже себя миссис Фармер. Нет непременно окажет вам всяческую поддержку. То есть в пределах его скромных возможностей, ведь его средства в настоящее время весьма ограничены. Но, возможно, вам найдется место на Лиденхолл-стрит». Джон поклонился. «Угол в подвале, быть может, или скамейка в мастерской, где он ставил свою тележку». Миссис Фармер, вероятно, даже рассчитала, что от него будет польза, ночной сторож, которому не надо платить. Они пересекли мост Блэкфрайерс и повернули на бэнг-сайт. Оба молчали. Впереди показался дом и козья пристань за ним. Холдсворт внимательно смотрел на стертые плиты мостовой под ногами, чтобы не видеть саму пристань и воду, плещущую и шелестящую у ее подножья. Чайки взвелись в воздух, быстро и нервно молотя крыльями. Джон увидел на земле голову и хвост мертвой рыбы, лежавшей среди своих собственных внутренностей. Птицы велись над ними и яростно вопили в надежде вернуться к остаткам пиршества. Они кружились в воздухе, как хлопья обугленной бумаги над костром. Чайки едят все. Холдсворт видел мужчин и женщин, которых доставали из воды с выклеванными глазами и объеденными до костей лицами. Хорошо, что Марию нашли так быстро. Ее тело заклинило канатом в нескольких ярдах ниже по течению. Не то ее могла постигнуть такая же участь. Внезапно на Джонас не зашло поистине божественное откровение, что он больше не хочет здесь оставаться. Не хочет жить рядом с рекой. Не хочет жить на Лиденхолл-стрит. Он не станет призраком своей прошлой жизни. «Что вы сказали?» переспросила миссис Фармер, поскольку прекрасно слышала, когда сама того хотела, а он пробормотал последние слова вслух. «Ничего, мадам». Через мгновение они вошли в прохладную темную прихожую дома на Бэнксайде. Холдсворд оставил корзины на кухонном столе. «Я не хочу быть негостеприимной, сэр», — миссис Фармер сложила руки на своем огромном животе. «Вы сама доброта», — сказал Холдсворт и смотрел на нее, пока она не отвернулась. Могила располагалась у западной стены. Земля больше не выглядела взрыхленной, вопиющей голой как гноящаяся рана. Природа затянула ее коркой спутанной травы и сорняков. Деревянная табличка покосилась, и Холдсворт оставил попытки ее выпрямить. Вокруг нее вырос пышный воротник герани Роберта, а Мария любила все зеленое и живое. Она пробовала разводить растения в катках на темном сыром дворе за домом но эксперимент потерпел неудачу. Когда каменотес на квин стрит закончит работу, и когда Холдсворд заплатит ему, здесь, по крайней мере, появится приличная могильная плита. Сам камень ждал во дворе. И если Холдсворд не сможет внести остаток денег, на нем скоро появится новое посвящение. Но пока что он не может наскрести даже на добрый обед и новую рубашку». Первое время он беспокоился, что однажды придет на могилу и увидит, что та разграблена. Он не верил в честность сторожа, и в любом случае ограда кладбища разрушилась в нескольких местах. Несмотря на попытки отвадить похитителей трупов, они не раз занимались здесь своим гнусным ремеслом. Несколько недель назад Холдсворд встретил старую женщину, которая безутешно рыдала над пустой могилой своего покойного мужа. Когда Холдсворд вышел из ворот на углу кросс стрит Он увидел знакомый силуэт, который чистил ногти карманным ножиком, опершись о подставку для посадки на лошадь. «Джон!» — произнес нет Фармер. «Так и думал, что найду тебя здесь!» «Ты мог бы не утруждаться и найти меня дома!» Фармер сдвинул на затылок парик и шляпу и почесал голову. «Я хотел поговорить с тобой вдали от дома!» «Тогда давай вернемся вместе и поговорим по пути!» Фармер взял его под руку, и они вместе отправились к реке. «Для начала я приказываю тебе явиться на ужин». Холдсворд покосился на него. «Я не хочу мешать». «Миссис Фармер не потерпит возражений. Все уже готово. Я видел стрипню Сэл» не далее, как 20 минут назад, и сейчас она наносит последние штрихи». Телячьи отбивные самого аппетитного вида, завернутые в капустные листья, в сопровождении вкуснейшего ломтика ветчины. «Ты не должен нас разочаровывать!» Нэт выглядел таким обеспокоенным, что Холдсворд ответил, что с радостью принимает приглашение. Обычно он не ел за одним столом с хозяевами. Миссис Фармер сумела дать понять, что он не принадлежит к числу ее домочадцев, хотя и проживает под одной с ними крышей. «Весьма обязан», — сказал Нет, как будто это его пригласили на ужин. «И вот что, Джон, я знаю, что порой Бетси кажется грубой, но на самом деле она добрая женщина и искренне заботится обо всех нас. Несомненно. К тому же у нее есть голова на плечах. И... она удивительно набожна. Порой мне кажется, что она слишком строга к себе на этот счет». И самое неприятное, что порой это проявляется в ее отношении к другим людям. И все же ничего не поделаешь, Джон. И, как я уже говорил, у нее самые благие намерения». Холдсворд коснулся его плеча. «Ни к чему столько слов. Я совершенно уверен, что миссис Фармер достойна всяческого восхищения. Слова не способны выразить мою благодарность вам обоим за то, что так долго предоставляли мне кров». Нет зашагал дальше. Он был добрым человеком, и Холдсворт отдавал миссис Фармер должное за то, что она это разглядела. Но она также разглядела, что нет податлив и может стать глиной в ее руках. Она принесла в их брак не только деньги, она принесла решимость и целеустремленность. — Я хотел бы сделать больше, не вытерпел Нет. Ты и сам знаешь. Но что я могу поделать, оказавшись между вами? Ты упрям, как испанский Идальго, а миссис Фармер... «Знаешь, она проверяет книги каждый вечер. Она следит за каждым пенни. Ей-богу, она лучше разбирается в делах, чем у меня когда-либо получится». Джон заметил, что и не сомневался в этом, на что Нет рассмеялся. И товарищ засмеялся в ответ. «Вот», — сказал Нет, — «так-то лучше. Кажется, я лет сто не слышал твоего смеха. Похоже, твое настроение улучшилось. Тот, похожий на обезьянку-человечек, сделал тебе предложение?» «Да». Я полагаю, он поверенный или что-то вроде того. Возможно, дворецкий. Как бы то ни было, он представляет интересы леди Анны Олдершоу. Вдовы покойного епископа! о Я начинаю понимать, к чему идет дело. Думаю, не вполне. Ее светлость попросила меня составить каталог и оценить библиотеку епископа, но потом стало ясно, что библиотека лишь часть той причины, по которой она меня позвала. Она хочет, чтобы я отправился в Кембридж ее эмиссаром. Ей пришла в голову мысль пожертвовать часть книг или даже всю библиотеку колледжу Иерусалима. «Замечательно! Ты именно тот, кто ей нужен! И все это займет недели или даже месяцы!» Они дошли до Мэйт-Лейн, где толпа была гуще и шум громче. Оба молчали, пока не перешли улицу и не нырнули в проход, который вел на Бэнксайт. Переулок был таким узким, что им пришлось идти гуськом. «Есть еще одна причина, по которой она хочет, чтобы я отправился в Кембридж», — бросил Холдсворт через плечо. «Ее светлость желает, чтобы я подстерег привидение. «Что? Ты бредишь?» Джон остановился и повернулся к нему. «Это истинная правда. Она прочла мою книжку и убеждена, что я окажусь превосходным охотником на привидений». «Ты меня разыгрываешь!» «Честное слово, нет. Смотри под ноги!» Холдсворд поднял руку как раз вовремя, чтобы фармер не наступил на аккуратную кучку человеческих экскрементов посреди дороги. Ее сын учится в университете, и он уверен, что видел призрака. Они вышли из лавонного переулка на относительно свежий воздух Бэнксайда. Холдсворд взглянул вверх по течению на козью пристань, чайки, продолжали ссориться, на этот раз из-за чего-то в воде. «Ты поедешь?» — спросил фармер. «Я пока не решил. Разумеется, матери нет ни малейшего дела до книг. Ее заботит только мальчишка». Фармер хрюкнул. «Дело пахнет деньгами. К тому же она вводан в девичестве. стала быть, пользуется благосклонностью тех, в чем распоряжении имеется нечто большее, чем просто деньги». Во время приступа мальчишка впадает в ярость, сказал Холдсворт. Он пытался задушить человека-обезьянку. Я видел синяки. О! Это уже хуже. Скорее всего, я ничем не смогу помочь парню, а значит, его мать доставит мне немало неприятностей. Фармер положил руку на плечо Холдсворта. Кто бы это мог быть? Он указал на высокого, просто одетого мужчину в 30 ярдах впереди. Тот стучал в дверь фармеров. Когда Сэл открыла, фармер и Холдсворд подошли к дому. Услышав их шаги, незнакомец обернулся. Это был лакей из Голден Сквер. Он протянул Джону конверт. «Ее светлость велела мне дождаться ответа, сэр». Холдсворд сломал печать и развернул письмо. «Сэр!» «Ее светлость надеется, что вы сможете отправиться в Кембридж в пятницу. Все необходимые распоряжения будут отданы. Пожалуйста, зайдите на Голден Сквер завтра в 11, чтобы предварительно осмотреть коллекцию его светлости и получить указания, будь таковые найдутся. Она велела мне вложить в конверт пятифунтовую банкноту, чтобы покрыть ваши расходы. Пожалуйста, подпишите приложенную бумагу, чтобы подтвердить получение денег и передайте посыльному». Ваш смиренный и покорный слуга — Эл Кросс. Миссис Фармер вышла в прихожую, чтобы посмотреть, из-за чего переполох. Она с любопытством уставилась на банкноту. Ее лицо стало мягким, почти девичьим. «Деньги — могущественная вещь», — подумал Холдсворт. подлинный философский камень, способный трансмутировать мечты». Дальше по Бэнксайду чайки взлетели злобной, ссорящейся стаей, их крики становились все громче и яростнее. Есть ли в Кембридже чайки? Если есть, то немного, и не такие хищные, как эти. Джон протянул письмо Неду и вошел в дом. Свернул в малую гостиную. Здесь Мария и ее друзья молились и причитали. Здесь они беседовали с призраками. Он нашел ручку и чернила на столе у окна и нацарапал свое имя на расписке. Посыпал бумагу песком, сложил ее и вернул Лакею, ожидавшему у двери. У него кружилась голова, как будто он осушил бокал Рома. Лакей поклонился и вышел. Миссис Фармер и Сэл вернулись на кухню, где ужин приближался к последней стадии приготовления. Вечер был приятным, и Джон и Фармер отправились бродить вдоль реки. Холдсворт наблюдал за чайками, которые немного притихли, но продолжали пикировать и скользить над водой у и пристани. Такого спокойствия он не испытывал много месяцев. — Что ж, — произнес фармер, — она уже решила, что ты едешь. Значит, так тому и быть. Колесо фортуны повернулось, а? Холдсворт похлопал себя по карману, в котором лежала банкнота. — Это подкуп. «Но весьма тактичный, при том, что деньги вовсе не нуждаются в тактичности». «Загляну утром к каменотесу», — сказал Холдсворд. «Чтобы уладить дело с надгробием, разве эта трата не может немного подождать?» «Двадцать семь шиллингов и шесть пенсов — это все, что ему нужно. У меня останется достаточно. И все же я думаю, что это может немного подождать». «Нет, я должен сделать для Марии хотя бы это». Я задолжал ей кусок камня. Джон помедлил, продолжая глядеть вниз по течению на козью пристань. «Быть может, тогда она оставит меня в покое». Нет нахмурился. «Ты сегодня говоришь загадками. Что ты имеешь в виду?» Холдсворт обвел рукой реку и сити за ней. «Иногда я...» «Ну нет, не вижу призраков. Нет, конечно, вовсе нет». Но порой разум подводит меня всего на долю секунды, мгновение ока. Мне кажется, будто я вижу изгиб плеча на той стороне дороги. Слышу ее голос в толпе или... Или... Даже плач ребенка. Он глядел, как два ученика гребут по реке, сражаясь с приливом, и думал о черной патоке, которая поднялась из общей могилы Марии и Джорджи, чтобы поглотить его. Возможно над «Надгробие все уладит», — тихо сказал он. «Это голос горя», — ответил Нэд, «И ничего более. Естественное последствие чрезмерно развитого воображения, невыносимо обостренного меланхолией. Довольно болтать. Лучше дай мне совет. Купить завтра рубашку, новую шляпу. В конце концов, мне предстоит нанести визит в знати. Я должен побриться, причесаться». Миссис Фармер и Сэл будут ослеплены моим блеском. Фармер покачал головой. «Не забывай об осторожности!» «Внезапно ты стал очень серьезен. Деньги все изменили. Ее светлость вручила тебе немалую сумму, хотя ты еще палец о палец для нее не ударил. Она потребует ответной услуги. Все богатые так поступают». Холдсворд улыбнулся ему. «Вот потому они и богаты».